Харитон Мамбурин, коварный уклонист книга 5. Бытие одиночкой обладает массой неудобных моментов. А Магнус Крикс, шериф одного исчезнувшего города, не просто одиночка. Он вынужден скрываться, прятать свой облик, называясь фальшивыми именами. Тем временем стоящие перед ним цели ясно демонстрируют свою недосягаемость. Его враги сильны, влиятельны, мстительны и чрезвычайно изобретательны. А из союзников лишь одна бестолковая зеленокожая девчонка да умный кот. Нужны партнеры, ресурсы, связи, информация и, конечно же, деньги. Но это все найти совсем непросто, даже если ты боец экстра уровня. А если и найдешь, то кто знает, какой счет они выставят за свои услуги. Все это придется узнать самому, встав под знамена революции.